Глава 1. И вышел из за крупного газового гиганта по координатам B5 682.76 R1 корабль, и встал он на суеву императрица 12 солнечная вспышка. И осияла пламенем своим бездну из края в край. Лучи света её раскинувшиеся подобно копьям с пицами её трона, коснулись металлических корпусов, где обитали люди сектора B5 682. Я зарили их. 10 небесных тел зафиксировали сенсоры корабля 12 солнечной вспышки, один на подобии другого. И впредь это число не росло. Мужи и жёны в тех корпусах не знали ни времён года, ни подъёма, ни упадка, но жили бесконечно на орбите, дома планетного не имея. Крупнейшей из тех корпусов именовался станцией ЛСЭЛ, что на речи ее народа означает «станция, которая слышат и которую слышат». Но местные с годами замкнулись в себе и с неохотой шли на контакт, хотя были способны к языку и тотчас к обучению приступили. История экспансии. Книга пятая, строки 72-87. Аноним. Приписывается историку-поэту «Псевдо-13 река». работавшему во время правления императора всего-то Экскалана 3 перегея. Для путешествия в империю Текскалан требуется следующие удостоверения личности. А. генетическая запись, подтверждающая исключительное право собственности на свой генотип и отсутствие клон родов, или нотариально заверенный документ о том, что ваш генотип уникален как минимум на 90%, и ни одно другое лицо не имеет на него. законного права. Б. Перечень товаров, имущество, валюта и объекты интеллектуальной собственности для ввоза. В. Разрешение на работу от зарегистрированного в Текскаланской системе работодателя, подписанное и нотариально заверенное с указанием зарплаты и обеспечения, или справка об отличных результатах на экзаменах Текскаланской империи, или Приглашение от физического лица, государственной организации, бюро министерства либо другого уполномоченного лица вместе с уточнением дат пребывания в космосе Империи или справка, подтверждающая наличие средств для самообеспечения. Анкета 721Q заявление на получение визы в иностранных секторах. Махит опускалась в городу Столичной планете в сердце Таекскаланской империи. На семейничалнаке, скорее пузыре, чем судне, где едва ли вмещались её тело и багаж. Она вылетела с борта имперского крейсера Кровавое жатва возвышение и прожигала атмосферу на траектории к поверхности планеты, из-за чего вид искажался. Так именно впервые увидела город своими собственными глазами, не на инфокарте, голограмме или в маго воспоминании. В нимбе белого пламени, светящемся, словно бесконечное мерцающее море, целая планета обращённая в величественный и урбанистический экоминополис. Здесь даже тёмные пятна, ещё не одетые в металл старые метрополии и пришедшие в упадок районы, укращённые остатки озёр, казались населёнными. Лишь океаны остались нетронутыми, но тоже переливались, словно сине-бирюзовый бриллиант. Город был очень красивым и большим. Махитцы нередко бывало на планетах ближайших к станции ЛСЛ, не совсем враждебных для человеческой жизни. И тем не менее, увиденное повергло её в благоговение. Быстрее забилось сердце, от пота прилипли ладони к ремням безопасности. Город выглядел именно так, как его всегда описывали в текскаланских документах и песнях жемчужина в сердце империи. сияющей атмосферой в придачу. «Такое впечатление и задумывалось», — сказал ее имаго. Он был слабым привкусом помех на кончике языка, проблеском серых глаз и темной от загара кожи на периферии зрения. Голос на задворках разума, но не совсем ее. Где-то ее лет, но мужской и задорно самодовольный. И рад оказаться здесь не меньше ее. Она почувствовала, как губы ее изгибаются в его улыбке, тяжелее и шире, чем комфортно мышцам ее лица. Они еще не привыкли друг к другу. Его выражения еще были слишком сильными. «Проваливая из моей нервной системы, Искандер, послала она ему мысль с шутливым укором». И мага, то есть имплантированный, интегрированный памяти предшественника наполовину, обитающей в ее неврологии, а наполовину в маленьком керамико-металлическом аппарате, прицепившемся к спинному мозгу, не полагалось захватывать нервную систему без согласия носителя. Впрочем, в самом начале отношений согласие – штука сложная. Версия Искандра в ее разуме все еще помнила, что имеет тело, так что иногда он пользовался телом мохит, как своим собственным. Ее это беспокоило – Между ними всё ещё оставалось расстояние, а пора бы уже стать единым человеком. Впрочем, в этот раз он удалился легко, искрящейся щекоткой, электрический смех. Как пожелаешь, можешь показать Махит, хочется ещё разок полюбоваться. Опять взглянув на город, уже ближе, и космопорт поднимался навстречу челноку, словно цветок из страховочных сеток. Она пустила имага посмотреть её глазами, и ощутила прилив его восторга как свой собственный. Что ты там видишь? подумала она. Мир, ответил имаг, который при жизни был сельским послом в городе, а не звеном длинной цепочки живой памяти. Он ответил на текскаланском. Амониум. Одно и то же слово обозначало и мир, и город, а также империю. Уточнить невозможно, особенно на высшем имперском диалекте. Приходилось следить за контекстом. У Искандра контекст был двусмысленным, к чему Махит уже привыкла и терпела, несмотря на все годы ее изучения этой экскалаанских языка и литературы. Его владение находилось на качественно ином уровне, который достигается только после практики в языковой среде. «Мир», — повторил он, — «но и края мира, империя, но и места, где империя заканчивается». Мохит тоже ответила на Таикс-Каланском вслух, потому что больше в челноке не было никого, кроме нее. — Ты сказал бессмыслицу? — Да, — согласился Искандр. — В мою бытность послом я привык говорить бессмыслицу. — Сама попробуй, это довольно забавно. В ее теле один на один Искандр пользовался самыми фамильярными формами обращения. Будто они с мохит, клон роды или любовники. Самой мохице не доводилось произносить их вслух. На станции ЛСЛ у нее остался биологический младший брат. Ничего более похожего на клон рода у нее никогда не будет. Но он понимал только язык станционников. Так что говорить ему «ты» на Тейкск-Каланском было и бесполезно, и невежливо. На «ты» она могла бы обращаться к тем немногим, кто учился вместе с ней на языковых и литературных курсах. Например, ее старая подруга и одноклассница Шарджа Тарелл поняла бы комплимент правильно. Но Махит и Шарджа не разговаривали с тех пор, как Махит отобрали для того, чтобы стать новым послом в Тейкскалаане и принятии мага предыдущего. Причина их мелкой ссоры была очевидна и пустячна, и Махит об этом жалела. Но исправить уже ничего не получится». Разве что извиниться в письме из центра империи, который мечтали повидать и она, и Шарджа, то есть это вряд ли поможет. Город приближался, заполнял горизонт, и обширный изгиб, в который она падала. Обратилась к Скандеру: "Я теперь посол, могу говорить и со смыслом, если захочу". Ты говоришь верно. Ответил Искандер комплиментом, который тейк-скалаанец может сказать малышу ясельного возраста. Гравитация поймала семя челнок и проникла в кости, бедеры, предплечья и мохит, передавая ощущение вращения. Закружилась голова, внизу распахнулись сети космопорта. Какой-то миг казалось, что она падает, что она упадет на поверхность планеты и останется только мокрое место. У меня было так же. поспешил сказать Искандер на станционном языке, родном наречии «Мохит». «Не бойся, ты не падаешь. Это все планета». Космопорт подхватил ее практически без толчка. Теперь было время собраться с силами. Челнок ставили в длинную очередь таких же кораблей и везли по длинному конвейеру, пока каждый не опознавался и не прибывал к назначенному гейту. «Мохит» поймала себя на том, что репетирует приветствие имперцев, На другой стороне, будто студент первогодка перед устным экзаменом, и мозг оставался бдительным, гудящим ощущением на задорках разума. Время от времени он пользовался её левой рукой. Пальцы барабанили по ремням в чём-то чужом, нервном жесте. Маги жалела, что они не успели свыкнуться друг с другом. Но она не проходила обычную процедуру имплантации мага и интегративной психотерапии в течение года, а то и больше. Под внимательным наблюдением психолога Сэлсела ей со Скандром досталось каких-то жалких 3 месяца, а теперь они приближались к месту назначения, где придётся работать вместе. Работать как один человек, собранный из цепи воспоминаний и нового хозяина. Когда прибыл корабль Кровавое жатвенное возвышение, завис на параллельной орбите у солнца стан Сэлсел и потребовал нового посла в Тайксклан, Никто не объяснял, что случилось с предыдущим. Махит не сомневалась, что в Усальском совете было немало политических прений по поводу того, что и кого отправить, с какими требованиями об ответах. Но одно Махит знала точно: она из немногих станционников, которые уже доросли для работы, но ещё не вступили в линию Имагу, и из ещё более редких станционников с подходящими дипломатическими способностями или подготовкой. Из них Махид была лучшей. Её результаты в имперских экзаменах по текскаланскому языку и литературе граничили с результатами гражданина империи, чем она гордилась. Ещё полгода со времён экзамена воображала, как однажды когда-нибудь в среднем возрасте, уже степенившись, прилетит в город и начнёт коллекционировать впечатления, посетит салоны, открытые в этом сезоне для неграждан. будет собирать сведения для тех, с кем поделится своей памятью после смерти. И вот, пожалуйста, она в городе, что важнее любых текскаланских экзаменов. Её результаты по имаго способностям были сплошь зелёными, зелёными, зелёными. Её имаго стал Искандар Агавн, предыдущий посол в Текскалане, ныне чем-то неустроивший империю, умер или опозорен или если еще живой в заложниках. В указание Махит входила задача узнать, что же с ним не так. Но зато ей достался его и мага. И он, или, по крайней мере, его имевшаяся в наличии последняя версия, устаревшая на пятнадцать лет, это лучший знаток Тейкскалаанского двора, кого только мог найти для нее Усел. Уже в который раз Махит задумалась – Не будет ли её ждать сам Искандр в оплати, когда она сойдёт с челнока? Даже не знала, что проще: встретить его опозоренного посла, своего соперника, но зато можно будет вернуть его новоимага, или же не встретить, а следовательно, он умер, так и не передав молодому преемнику всё, что узнал за жизнь. Имагу Искандр в голове оказался не намного старше её самой. что одновременно и облегчало поиски общего языка, и смущало их. По большей части, и мага были стариками, или рано умершими станционниками. Но с Искандра последнюю запись знаний и памяти сняли, когда он возвращался на ЛСЛ в отпуск всего спустя пять лет после своей отправки в город. С тех пор миновало еще полтора десятилетия. И так он молод, как и она, а всевозможные преимущества от интеграции подкосило слишком короткое время вместе. Две недели от прибытия курьера до момента, когда Махит сообщили, что следующим послом станет она. Еще три недели они с Искандром учились под присмотром станционных психотерапевтов жить вместе в теле, ранее принадлежавшим ей одной. Долгий растянувшийся срок на кровавой жатве возвышения, преодолевавшем субсветовые расстояния между прыжковыми вратами, рассыпанными по всему космосу, словно драгоценные камни. Семя челнок растрескалось, как созревший плод. Втянулись в ложе ремни. Взяв в обе руки багаж, мохит вступила в гейт и в сам Тейкскалаан. Космопорт встречал просторной утилитарностью в виде износостойкого ковра и чётких указателей на стенах из стекла и стали. По среди рукава, ровно на полпути между челноком и самим космопортом, стояла имперская чиновница Тэкскалана в кремовом костюме идеального покроя. Она была маленькой, узкие плечи и бёдра, куда ниже махит волосы в чёрной косе рыбий хвост, лежавшей на левом лацкане. Рукава, широкие как трубы, пламенно-рыжего цвета у плеч, расцветка Министерства информации, подсказал Искандер, и темнеющие до тёмно-красных обшлагов привилегии титулованных придворных. На левом глазу она носила облачную привязку, стеклянный окуляр с нескончаемым и непроглядным потоком данных, идущих из имперской информационной сети. Устройство казалось лащёным и стильным, как и вся она. Большие тёмные глаза и тонкие скулы и губы были слишком изященными для тейкс-калаанской моды. Но по станционным меркам чиновница считалась интересной, если не откровенно прелестной. Она вежливо свела перед грудью пальцы и склонила голову. «Яс и Скандер!» — вскинули руки, мохит в том же жесте. И она уронила обе сумки с постыдным грохотом. Она пришла в ужас. Таких промашек они не допускали с самой первой недели совместной жизни. «Твою мать!» — подумала она и в тот же момент услышала, как «твою мать!» — говорит Искандр. Такое эхо не слишком-то успокоило. Аккуратно нейтральное выражение лица чиновницы не изменилось. Она произнесла «Госпожа посол Ятри Саргас, а секрета и патрицианка второго класса. Для меня честь принимать вас в жемчужине мира. По указу его императорского величества шесть пути я буду вашей культурной посредницей». Возникла долгая пауза, затем чиновница тихо вздохнула и продолжила. «Вам нужна помощь с вещами?» «Три саргас» было старомодным тейкскалаанским именем. Инициаль числительное, низкого достоинства. А финаль существительное, название растения, хоть раньше Махит и не встречало такого слова в имени. Все финали тейкскалаанских имен – это какие-либо растения, инструменты или неодушевленные предметы. Но большинство растительных всё-таки цветы. Саргас что-то запоминающееся. А секрета означает, что она не просто из Министерства информации, как предположил её помощник, но и подготовленный агент высокого звания, причём с придворным титулом патриция второго класса. Аристократка, но не особенно значительная или состоятельная. Махита ставила руки так, как их сложил Искандар, и как полагалось по этикету. хотя она и взлилась из-за способа, каким они туда попали, и поклонилась. Посол Махидзмары со станс ЛСЛ к вашим слугам и к слугам его величества. Да будет его власть сияющим пламенем в бездне. Раз это её первый официальный контакт с тайскаланским двором, она употребила почётное обращение, которое аккуратно подобрала после совещания со Скандаром и ЛСЛским советом. Сияющее пламя прозвище Императрица 12 Солнечная вспышка в истории экспансии, приписываемой псевдо 13 реке, где впервые упоминалось имперское присутствие в космосе станционников. Таким образом Сичас Махит показывала как свою eruditio, так и уважение к 6 пути и его титулу. А вот слово Бездна аккуратно обходила те экскаланские претензии на те части космоса станционников, которые не являлись космосом. Знала ли подтекст этой отсылки Трисаргас, понять было трудно. Она терпеливо дождалась, пока Махит снова подхватит багаж, и тогда сказала: "Держите покрепче. Вас срочно ожидают в юстиции по вопросу касательно предыдущего посла, и по дороге вы ещё встретите людей самого разного положения". "Ну хорошо". Махит не будет недооценивать способность Трисаргас к ехидству, как и её способности в остроумии. Она кивнула, и когда чиновница развернулась на месте и двинулась по рукаву, последовала за ней. Здесь никого не стоит недооценивать, заметил Искандер. Культурная посредница провела при дворе половину твоей жизни, она свою должность заслужила. Нечего теперь получать. Сам выставил меня растерявшейся варваркой. Мне что извиниться, а ты раскаиваешься? Мохит слишком легко представила его выражение лица. Лукавая, спокойная, как у Тейк-Скалоанса. Полные губы, помнившиеся по его голограммам, раздвинули и перекосили ее собственные. «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя варваркой из-за меня. Этого ты еще вдоволь наслушаешься от них». Вовсе не раскаивается. Была хотя бы ничтожная вероятность, что он сконфужен, Но если и так, то это он чувствовал в обход её эндокринной системы. В следующие полчаса её руководил Искандер. Махид даже не могла обидеться, он вёл себя в точности так, как и полагается вести себя имага, кладя из инстинктивных и автоматических навыков, которые ещё не успела накопить сама Махид. Он знал, когда пригибаться в дверях, сделанных по росту тейкскалаанцев, а не станционников, когда прятать глаза от растущего блеска города, отражавшегося в стекле лифта, который полз вниз по внешней стене космопорта, насколько поднять ногу, чтобы сесть в наземную машину, три саргаз, исполняя ритуалы вежливости, как местный. После промашки с багажом он остерегался двигать руками, Зато махит позволила ему командовать, как долго поддерживать зрительный контакт и с кем, под каким углом склонять с голову в приветствии. Все мелочаями, что обозначали: она не такая уж чужая, не такая уж варварка в городе по праву. Защитная окраска, чтобы слиться с местными, не будучи местной. Она чувствовала, как любопытные взгляды соскальзывали с неё и приковывались куда более интересному придворному платью Трисаргас, и дивилась, насколько же Искандар любил город, раз он настолько в нём освоился. В наземной машине Трисаргас спросила: "Вы уже много времени провели в мире? Махид, пора было перестать думать на любом языке, кроме тэйкскаландского". Трисаргас заводила стандартный вежливый разговор: "Вы уже были в моей стране?" А для ушей Махит это прозвучало чуть ли не экзистенциальным вопросом. "Нет", сказала она, "но я с самого детства читала классику и часто думала о городе". "Похоже, такой ответ Трисаргас одобрила. Не хочу вам наскучить, госпожа посол", сказала она. "Но если я желаю и краткую устную экскурсию по достопримечательностям на нашем маршруте, то я с удовольствием зачитаю соответствующий стих". Она щёлкнула кнопкой со своей стороны машины, и окна стали прозрачными. Это не может наскучить, честно ответила Махит. Город снаружи был сливающимся пятном из стали и бледного камня. По стеклянным стенам небоскрёбов скользили неоновые огни. Они находились на одном из центральных колец, что спирально шло через муниципальные здания к самому дворцу. Собственно, это был скорее не дворец, а город внутри города. По статистике в нем насчитывалось несколько сотен тысяч обитателей, и любой даже в мелочах отвечал за работу империи. От садовников до самого шесть пути. Каждый подключен к информационной сети, гарантированной гражданам, и каждого постоянно омывал поток данных, диктовавший где быть, что делать, как пойдет сюжет их дня, недели и эпохи. Голос у Трисаргаз был великолепный. Она читала «Здания», поэму в 17 тысяч строк с описанием архитектуры города. Махит не знала, какую именно версию она выбрала для декламации, но винить в этом могла только себя. В Тейкск-Скаланском каноне у нее имелись свои излюбленные повествовательные поэмы, и в подражании имперской интеллигенции, и чтобы сдать устные части на экзаменах, она заучила столько, сколько могла, но здания ей всегда казались скучноватыми. Теперь же, когда их читал отрыс Аргас по пути мимо описываемых зданий, всё было иначе. Она была умелым оратором и достаточно владела метрической схемой, чтобы вносить забавные и релевантные авторские штришки, где есть место импровизации. Махит сложила руки на коленях и следила, как застеклёнными окнами скользит поэзия. Так вот он каков, город жемчужина мира, сердце империи Смешение повествования и восприятия Трисаргаса на лету правило канонический текст, если само здание изменилось со времен написания. Через некоторое время Махит осознала, что Искандр читает с ней хором, слабый шепот на задворках разума, и что этот шепот успокаивает, он этот стих знает, а значит, если потребуется, его знает и она. Для того, в конце концов, и нужны имага-линии, чтобы полезные воспоминания переходили из поколения в поколение. Через сорок пять минут и два затора Трейсоргаз закончила строфу и остановила машину у подножия здания почти в центре дворцовых территорий. Да не здания, а настоящего иглоподобного столба. Комплекс юстиции, — подсказал Искандер. — Это не к добру? — спросила Мохит. — Зависит от того, что я сделал. Что-то незаконное? Брось, Скандер, набрасывай хотя бы общее представление о возможностях. Что тебе надо было сделать, чтобы угодить в тюрьму? Махид показалось, будто и Скандер вздыхает, но всё же почувствовала в адреналиновых железах тошнотворное ощущение чьей-то чужой нервозности. М-м, главным образом Кромола. Теперь она жалела, что не разбирается, когда он шутит, а когда нет. Столб здания юстиции был окружён кордоном из охранников в серой форме, теснее всего стоявших у дверей. Контрольно-пропускной пункт. Охранники носили длинные и тонкие тёмно-серые палки, а не энергетическое оружие, любимое тайкскаланскими легионами. На него Махит насмотрелась на кровавые жатвы возвышения, но это видела впервые. Электродубинки, сказал Искандар. Электрические средства для сдерживания толпы. у вот них в ходу не было, когда я возвращался на станцию. Это оружие для разгона беспорядков, по крайней мере, в массовых развлекательных вещах. Ты устарел на 15 лет, подумала Махит. Многое могло измениться. Это центр дворца. Если они волнуются насчёт беспорядков рядом с юстицией, что-то не просто изменилось. Что-то неладно. Теперь пойди и узнай, что я там натворил. Махит гадала. Что же могло быть настолько неладно, чтобы собирать перед дверями министерства охранный фарс и не приложила ли к этому руку Искандар? Она почувствовала, как по спине и рукам пробежали мурашки. Неприятное ощущение в локтевых нервах. Но не успела погрузиться в ещё более тревожные мысли, потому что Трис Аргас уже вела дальше. Как и махита, она сдала отпечатки больших пальцев, а потом вежливо отвернулась, пока охранница Текскаланка Целомудрена прощупывала карманы дорожной куртки и штанов Махит. Здесь же со всеми церемониями приняли багаж и обещали, что его вернут на выходе. Когда охранница надоело нарушать все табу личного пространства, она посоветовала Махит не отклоняться от маршрута без сопровождения, поскольку её личность не записана в облачной привязке и не имеет других полномочий находиться в министерстве. Махит вопросительно подняла бровь, глядя на три саргас. Были некоторые затруднения из-за оперативности, объяснила та, бодро следуя через множество раздвигающихся дверей диафрагм в прохладный вестибюль с облицованным полом в сторону ряда лифтов. Разумеется, в вашей регистрации разрешений на перемещение по дворцовому комплексу займутся как можно скорее. Я находилась в пути больше месяца, но всё равно были затруднения из-за оперативности. спросила Махит. Мы ждали 3 месяца, госпожа посол, с тех пор, как послали за новым представителем станции. Должно быть, я натворил что-то масштабное, сказал Искандер. Здесь под землёй есть тайные залы для суда и допросов, или так всегда говорили дворцовые сплетни. Лифт издавал сигнал в квартах. И после 3 месяцев что-то значит какой-то лишний час, Трисарга пригласила Махит в лифт перед собой. Это был в каком-то смысле ответ, пусть и не информативный. Они спустились. Внизу ожидал зал, который вполне мог быть судебным или анатомическим. Синий металлический пол, скамьи на амфитеатре вокруг высокого стола, где под тканью лежало что-то большое. Прожекторы. Три тайкскалоанца, все с широкими скулами и широкими плечами. Один в красной рясе, второй – с теми же кремово-рыжими цветами Министерства информации, что и у Трисаргас, и третий в тёмно-сером костюме. Причём свет напомнил Махит не иначе, как металлический отблеск электродубинок. Они приглушённо и возбуждённо спорили вокруг стола, загораживая от Махит то, что на нём лежало. Перед её возвращением я бы всё ещё хотел провести собственный анализ для моего министерства, сказал в раздражении придворный из Министерства информации. Нет ни единой уважительной причины просто отдать его, сказал непререкаемым тоном Тэкскланец в красном. Это нам не на пользу и может разжечь инцидент. В тёмно-серой костюм не согласился. Вопреки мнению вашего министерства, Экспланталь, я совершенно уверен, что любой, связанный с ними инцидент принесёт хлопот не больше, чем укус насекомого, и уладить его будет не намного сложнее. Ох, вашу мать, потом поговорим, сказал чиновник из информации. Они уже здесь. Как только они вошли, человек в красном обернулся на встречу, словно предугадывая их появление. Потолок здесь был в виде низкого купола. Махит представился пойманной под землёй пузырь газа. Затем она поняла, что предмет на столе это труп. Он лежал под тонкой простынёй, натянутой до головы торса. Руки сложены на груди, Кончики пальцев соприкасаются, словно приветствуя какую-то загробную жизнь. Щеки запали, а открытые глаза подернуло синеватым туманом. Тот же оттенок проник в его губы и ногтевые ложа. Казалось, он мертв уже давно. Возможно, три месяца. Так же четко, как если бы он стоял рядом, Мохит с ужасом и изумлением услышала слова Искандра. «Я постарел». Её трясло, сердце забилось чаще, заглушая представление о Трисаргес. Ни с того, ни с сего захлестнуло головокружение, хуже, чем при падении на планету, паника. Но её паника, Искандра, её собственный имага переполнял тело её же гормонами стресса, адреналином в таком количестве, что во рту почувствовался металлический привкус. Губы у трупа были вялыми, но в уголках она видела морщины от улыбки. представила, как мышцы Искандра со временем проложили бы их у её собственных губ. Как видите, посол Змары сказал чиновник в красном, чьё имя Махит пропустила: "В новом после есть острая необходимость. Прошу прощения за то, что сохранили его в таком виде, но мы не хотели с неуважением повредить каким-либо похоронным процедурам, которые предпочитает ваш народ". Она подошла ближе. Труп оставался мёртвым. оставался неподвижным, безжизненным и пустым. Твою мать, сказал Искандар, шорохом тошнотворных помех. Махид с ужасом, беспомощной уверенностью узнала, что её сейчас стошнит. Ох, твою мать, я так не могу, Махид вспомнила или вспомнил Искандар, и стало трудно различать. С интеграцией не полагалось проходить так. Она не должна теряться, пока его биохимическая паническая реакция перехватывает эндокринную систему, что отныне Искандер существует только в её голове. Она принимала в расчёт, что он мёртв, когда-то Экскалан затребовал нового посла. Представляла это умозрительно, готовилась, и всё же вот он, труп, пустая огнеющая оболочка. И она паниковала, потому что запаниковал её Имага. А всплеск эмоций это самый лёгкий способ угробить незаконченную интеграцию. Всплеск эмоций выжжет все крошечные микросхемы аппарата в ее разуме. «И твою мать, он мертв, и твою мать, и я мертв, и туман, тошнотворный туман вокруг». «Искандр», — подумала она, пытаясь его утешить, но проваливаясь с треском. «Подойди ближе», — сказал он ей. «Я должен видеть. Я не уверен». Он придвинул их раньше, чем она решила, подчиниться ему или нет. Она словно отключилась на время, за которое подошла к трупу. Моргнула и вдруг уже оказалась там. И всё шло очень, очень плохо. А она не могла помешать. Мы сжигаем наших мертвецов, сказала она, и сама не знала, кого благодарить за то, что сказала на правильном языке. Какой интересный обычай, ответил тёмно-серый придворный. Махит показалось, что он сам из юстиции. Скорее всего, морк в её видении, даже если патологоанатом это человек в красном. Мохит улыбнулась ему, слишком широкой улыбкой для своего лица и слишком безумной для Искандра, улыбкой, что ужаснет любого безмятежного тейкс-калоанца. А потом, сказала она, нашаривая правильный лексикон, опору, чтобы удержаться под накатывающими волнами адреналина, мы едим прах, который считается священным. Сперва дети и преемники, если есть. Придворным ухватило вежливости побледнеть и упрямство повториться». Какой интересный обычай. А что делаете вы? спросила Махид, подошла ближе к трупу Искандра, буквально сама не своя, пока что рот вроде бы находился под её управлением, но вот ноги принадлежали Искандру. Прошу прощения за вопрос. В конце концов, я не гражданка. Обычно хороним, сказал человек в красном, так будто отвечал на этот вопрос каждый день. Желаете осмотреть тело госпожа посол? «Для этого есть какие-то причины?» — спросила Мохит, но сама уже оттягивала простыню. Пальцы вспотели, скользили по ткани, труп был голым, мужчина лет сорока, кожа в самых прозрачных местах обрела тот самый голубоватый оттенок, инъекционный консервант во всем теле. Уколы так и бросались в глаза, дырки, окруженные нимбом из бледной и опухшей кожи, на коротидные артерии и локтевых вен обеих рук. Дополнительная точка у основания правого большого пальца, перекосившая ладонь. После очередной отключки она уставилась на неё. Только что смотрела на лицо, а теперь на запястье. Словно и мага нужно было увидеть все изменившиеся места на своём старом теле. Даже если Махит, как приемнице, захотелось бы потребовать прах, а она сомневалась, что ей хотелось. Казалось очень неразумным употреблять внутрь то, что вводил человек в красном. Три месяца без признаков гниения. В горле так и чувствовалась желчь. Где-то за металлическим эндокринным водопадом. Тела должны разлагаться и перерабатываться. Но империя сохранила все. Снова и снова пересказывала одни и те же истории. Почему бы не сохранять и плоть, вместо того, чтобы найти для нее полезное применение? Она касалась запястья. И мага водил ее пальцем по месту инъекции. И дальше по ладони, прослеживая след какого-то шрама. Плоть была резиновой, пластмассовой на ощупь. Поддавалась одновременно слабо и чересчур. У ее Искандра еще не было этого шрама. Ее Искандр еще не умер. И вот очередная тошнотворная волна головокружения. Зрение по краям заискрилось и замельтешило. И она снова подумала... Мы так спалим всю проводку. Прекрати. Не могу, ответил Искандер. Огромное отрицание в её разуме, разрыв словно ушедший в землю разряда. И тут он пропал. Мёртвая тишина. Даже без ощущения, что он смотрит глазами, мохит. Она почувствовала себя невесомой, переполненной эндорфинами, которые выплеснулись ненамеренно и в ужасном одиночестве. Язык о тяжелел, Стал на вкус, как алюминий. С ней еще не происходило ничего подобного. «Как он умер?» Спросила она и поразилась, что говорит совершенно нормально, совершенно невозмутимо. Спросила исключительно разговора ради. Ни один-то экскалоанец не знала бы мага. Ни один даже не понял бы, что сейчас с ней произошло. Задохнулся. сказал человек в красном, привычно дотронувшись до шеи трупа двумя пальцами. Закрылось горло. Весьма прискорбно, но часто физиология неграждан так сильно отличается от нашей. «Он съел что-то, на что у него аллергия?» спросила Мохит. «Какой-то абсурд!» Она цепенела от шока. И Искандер, похоже, умер от анафилоксии. И если она не будет держать себя в руках... то начнут истерически хохотать. На ужине с министром науки 10 перл, не меньше, сказал последний придворный из информации. Казалось, этот вылез из классической той экскаландской картины. Его черты лица были невероятно симметричными: пухлые губы, низкий лоб, идеальный нос крючком, глаза, как глубокие бурые озёра. Вы бы видели новостные трансляции, госпожа посол. Таблоиды как с ума сошли. Двенадцать азали, я не хотел вас задеть, сказала Трис Аргас со своего места у дверей. Новости не разошлись бы за пределы дворцового комплекса. Такое не стоит знать обычным гражданам. Махит вернула простыню на подбородок трупа. Не помогло. Он всё ещё был там. И станциям не стоит знать, спросила она. Курьер, просивший в моём присутствии в городе, выражался безнужды, расплывчато. Три саргас, пожало, одним плечом едва заметным движением. "Госпожа посол, хотя я секрета, не каждая секрета осведомлена о решениях министерства информации в целом. Что прикажете делать с телом?" справился человек в красном. Махит взглянул на него. "Высокий для такскаланса" Его глаза расслабляюще дружелюбные и зеленые, почти наравне с ее. Она даже не представляла, что делать с трупом. Сама она еще никого не сжигала, еще слишком молодая. Оба ее родителя живы, а кроме того, было принято звонить распорядителю похорон. И все устраивал он. Желательно, пока тебя держит за руку кто-нибудь из твоих любимых и плачет с тобой из-за общей утраты. Что делать конкретно с этим телом, она представляла ещё меньше. По Искандеру не заплатит никто, даже она. А во всём текскаланском космосе не найдётся ни одного следующего распорядителя похорон. "Пока ничего", выдавила она и тяжело сглотнула, чтобы подавить остатки тошноты. Пальцы словно наэлектризовались. Сплож покалывания там, где они касались кожи мертвеца. Я, конечно, всё решу, когда лучше ознакомлюсь с доступными возможностями. До тех пор, но он ведь не загниёт, верно? Только очень медленно, ответил человек в красном. Сэр, Махита обратилась взглядом за помощью к Триесаргас. Она же тут культурный посредник. Вот и пусть посредничает. Экспонаталь 4 рычаг. — услужливо подсказала Трисаргас из Министерства науки. «Четыре рычаг», — продолжила Махит, опустив титул. Это означало «ученый» в очень широком смысле. Любой ученый со степенью. «Когда гниение станет заметно? Возможно, еще два месяца?» Четыре рычаг улыбнулся достаточно, чтобы чуть продемонстрировать зубы. «Два года, посол». «Превосходно», — сказала Махит. «Время не в достатке». Четыре рычаг поклонился над треугольником из пальцев, словно она отдала приказ. Мохит заподозрила снисхождение, смирилась. Ей пришлось. Ей нужно было пространство, чтобы подумать. А здесь его не найти в кишках юстиции, в присутствии трех придворных и икс-планатля из морга, которые так и ждут, когда она совершит какую-нибудь непоправимую ошибку и закончит так же, как Искандр. Предан собственной физиологии после двадцати лет проживания в городе, где ел то же, что едят-то экскалоанцы. Можно ли в это поверить? Искандр, — подумала она в пустое пространство, где должен был быть и мага, — во что ты нас втравил перед смертью? Он не ответил. Потянувшись в пустое пространство, она почувствовала, будто падает, хотя и знала, что ноги прочно стоят на полу. Я бы хотела, начала Махит медленно и даже на правильном языке, стараясь скрыть головокружение и страх, зарегистрироваться законным послом станции в Тэкскалаане, а также получить свой багаж. Хотела на самом деле убраться отсюда как можно скорее. Разумеется, госпожа посол, сказала Трис Аргас, Эксплонатал 12 Азале 29 Инфограф. Для меня, как всегда, удовольствие находиться в вашем обществе. Как и нам в твоём Трисаргас, сказал 12 Азалия: Наслаждайся общением с госпожой послом. Трисаргас снова пожало плечом, словно придворную секрету по-настоящему ничего не могло задеть. Она вдруг понравилась Махит, и тут же стало понятно, что привязанность больше идёт от отчаянного поиска союзника, не более. Без Имага ей так одиноко. Конечно, он скоро вернётся, как только пройдёт шок. Как только уляжется эмоциональный всплеск. Всё в порядке. Она в порядке. Даже больше не кружилась голова. Тогда в путь, сказала Махит.